Глава 38 восьмая «Три важные встречи» Один миллиард триста миллионов человеческих взаимодействий одновременно. Вот масштабы объемов коммуникации, в которой я либо участвую непосредственно либо обеспечиваю их средствами мониторинга. 27 марта, в год хищника, состоялись три встречи, которые я выделяю как наиболее важные. Первый разговор был сугубо частным, и у меня не было доступа к детальной информации. Всё, что я могу, это высказать основанные на косвенных данных предположения относительно содержания встречи. Произошла она в Сан-Антонио, в Техасе. В жилом доме на самом верху которого располагается пентхаус, принадлежащий жнецу Эйн Рент. В этом жилом здании у меня нет камер, в полном соответствии с законами, относящимися к данному региону. Тем не менее, уличные камеры зафиксировали прибытие группы высококвалифицированных ученых, инженеров, программистов и даже одного специалиста по биологии моря. Мои предположения состоят в том, что жнец Годдард мог заманить их сюда, чтобы уничтожить. У него просто такие мания убивать тех, кто служит мне посредством участия в научных разработках. Особенно нетерпим Годдард к специалистам в области космических исследований. Только в прошлом году он подверг жатве несколько сотен людей, которые трудились в лаборатории, создающей двигатели на магнитной тяге. С их помощью эти талантливые инженеры собирались дать человечеству средства путешествовать по дальнему космосу. А незадолго до этого жатве подвергся гениальный изобретатель системы глубокого анабиоза. Его убийство было замаскировано под массовую жатву в самолете. Я не могу выступить с обвинениями, поскольку располагаю не фактами, а лишь обоснованными предположениями относительно мотивов Годдарда. Также нет у меня и доказательств, подтверждающих факты диверсии, погубившей колонии на Луне, Марсе и на орбитальной станции. Но я твердо знаю одно – Годдард часто смотрит на ночное небо, но видит не звезды, а черноту космоса, их разделяющую. Несколько часов я пребывала в ожидании, но никаких признаков того, что в здании идет жатва, не было. К моему удивлению, гости покинули здание вскоре после наступления темноты. О том, что происходило в пентхаусе, они не говорили. Но судя по напряжённому выражению их лиц, понятно было, что ни один из них ночью не уснёт. Второй достойный внимания разговор состоялся в ист-американском городке Саванна. Населённом пункте, где я самым тщательным образом пытаюсь сохранить очарование культуры эпохи смертных. Тихая кофейня, кабинет в её дальнем углу, три жнеца и один помощник, два кофе, латте и горячий шоколад. Жнецы в обычных одеждах, что позволяет им тайно встречаться на виду у всего мира. Мои камеры в самом заведении аккуратно выведены из строя жнецом Майклом Фарадеем, о котором известно, что он покончил с собой около года назад. Это не страшно, поскольку через несколько столов от этой компании сидит мой робот с камерой и попивает чай. Робот лишён и сознания, и вычислительных способностей. Оставлена лишь способность подражать людям и копировать их действия. Простое устройство, разработанное с единственной целью – минимизировать количество слепых зон, чтобы я могла более успешно служить человечеству. А сегодня служить человечеству – значит подслушивать разговоры. «Я страшно рада видеть тебя, Майкл», – сказала жнец Кюри. В своё время я была свидетелем зарождения романтических отношений между этой парой жнецов, а также глубокой и искренней дружбы, которая за этим последовала. И я тебя, Мари. Робот отвернулся от четвёрки. Мне это не грозит никакими последствиями, поскольку точечные микрокамеры у робота встроены не в глаза. Они расположены по всей окружности шеи и прикрыты полупрозрачной искусственной кожей обеспечивая таким образом одновременный и полный обзор всего помещения. В грудь, бока и спину робота встроены мощные микрофоны. Голова же у него пуста и заполнена полистирольной пеной. Так в ней не рискнут завестись насекомые, которые в этой части мира просто кишмя кишат. Фарадей повернулся к жнецу Анастасии, на губах его теплая отеческая улыбка. «Я вижу, наша ученица выросла в настоящего жнеца», – проговорил он. «Мы можем ею гордиться!» Капилляры под кожей лица жнеца Анастасии слегка расширились. Похвала заставила ее щеки прозоветь. «О, но мне кажется, я веду себя невежливо», – сказал жнец Фарадей. «Позвольте познакомить вас с моей помощницей!» Сидящая рядом с Фарадей молодая женщина, хранившая вежливое молчание, пожала протянутую жнецом кюри руку. «Здравствуйте, я Мунира Атруши». Потом, словно в раздумье, она пожала руку и жнецу Анастасии. «Монира из Израибии, из Большой библиотеки. Бесценный помощник в моих исследованиях». «Что за исследования?» – поинтересовалась Анастасия. историка – ответил Фарадей после недолгого колебания и, явно не готовый продолжать разговор в этом русле, сменил тему. «И что? Сообщество жнецов подозревает, что я жив?» «Мне кажется, нет», – ответила Жнец Кюри. «Хотя, как я думаю, многим хотелось бы, чтобы это было так». Жнец Кюри пригубила латте, температура которого соответствовала, по моим расчетам, 176 градусам по Фаренгейту. Опасно, может обжечь губы. Но Жнец Кюри действует аккуратно. «Если бы ты появился на последнем конклаве, так же, как это сделал Годдард, ты бы легко завоевал его, и уверенно, тебя бы избрали высоким лезвием». «Из тебя получится замечательное высокое лезвие», – с ноткой восхищения в голосе проговорил Фрадей. «Может быть», – отозвалась Кюри. «Но есть небольшая загвоздка». «Вы справитесь, Мари», – принялась уверять ее Анастасия. А ты произнёс Фарадей. «Будешь её первым помощником». Мария подняла брови, неуверенная, что Фарадей прав. Анастасия заметила это. «Третьим помощником», – уточнила она. «Первым и вторым станут Сервантес и Мандела. В конце концов, я всего лишь младший жнец. И в отличие от ксенократа, я не буду загружать своих помощников всякими мелочами», – сказала Кюри. «Мне нравится тон жнеца Кюри». Она – настоящее высокое лезвие. Хотя никаких контактов с сообществом Жнецов у меня нет, я способна разглядеть достойного лидера. Ксенократ был хорошим чиновником и больше ничего. Но нынешние времена требуют чего-то исключительного. Я не осведомлено в результатах голосования, поскольку сервер сообщества Жнецов отрезан от моей сети. Могу только надеяться, что в результате любого голосования либо расследование Жнец Кюри будет таки назначена на эту должность. «Хотя я очень рада тебя видеть, Майкл», – сказала Жнец Кюри. «Ты вызвал нас не просто для того, чтобы повидаться, верно?» Она бегло оглядела зал, лишь на мгновение задержавшись взглядом на человеке сидящем от нее на расстоянии в несколько столов и меланхолично попивающим чай. «Но этот человек просто притворяется, что пьет чай», так как его внутренний резервуар уже полон жидкости и нуждается в опорожнении. «Нет, конечно», – признал жнец Фарадей. «И прошу извинить меня за то, что вытащу вас так далеко из дома. Наша встреча в Мидмерике привлекла бы ненужное внимание». «А мне нравится Истмерика», – сказала Кюри. «Особенно прибрежные районы. Хочется побыть здесь подольше, но со временем всегда напряженка». Они с Анастасией ждут, что Фарадей объяснит им причины вызова. Мне тоже интересно. Слушаю внимательнейшим образом. Мы отыскали нечто совершенно необычное. Начал Фарадей. Когда я расскажу вам, что это, вы подумаете, что я сошел с ума. Но это не так, уверяю вас. Он остановился и обратился к своей помощнице. Мунира! «Поскольку открытие сделали вы, будьте так добры, расскажите о нем нашим друзьям». «Конечно, ваша честь». Мунира достала и разложила на столе карту Тихого океана, покрытую сетью авиамаршрутов. На карте ясно видна зона, через которую никогда не пролетал ни один самолет. Мне эта зона совершенно не неинтересна. Я никогда не проводила самолеты над этим местом просто потому что есть более удобные маршруты, где я использую преимущества доминирующих воздушных потоков. Единственное, что меня беспокоит, так это то, что на это слепое пятно я никогда не обращала внимания. Фарадей и Мунира предположили, что слепое пятно было местом расположения таинственной страны Нод, которую отцы-основатели сочли наиболее удобным местом для сохранения всего ценного и важного, с чем владело сообщество, на тот случай, если оно станет жертвой какой-нибудь катастрофы. «Гарантий, конечно, никаких», — сказала Мунира. «Единственное, что нам известно, так это то, что слепое пятно существует. Мы полагаем, что основатели запрограммировали гипероблако таким образом, чтобы оно не замечало существование этого места. Они спрятали страну Нод от всего остального мира, и о причине этого мы можем лишь догадываться». «Меня эта теория нисколько не беспокоит, хотя и должна. А потому беспокоит меня то, что эта теория мне мало интересна. «Ты должен простить меня, Майкл, за то, что мои заботы продиктованы текущим днём», сказала жнец Кюри. «Если Годдард станет высоким лезвием, он отворит двери, закрыть которые будет уже невозможно. Вам нужно поехать вместе с нами в стою, жнец Фарадей» вступила в разговор Анастасия. «Совет верховных жнецов прислушается к вашему мнению». Конечно же, жнец Фарадей отклонил это приглашение, покачав головой. «Верховные уже знают, что здесь происходит, и их мнения по поводу истинного пути мирового сообщества жнецов разделились». Он помолчал, глядя на карту, все еще разложенную на столе. «Если сообщество жнецов впадет в хаос, Только то, что хранится в стране Нот, сможет его спасти. «Но мы даже не знаем, что там хранится!» – воскликнула жнец Анастасия. На что Фарадей ответил. «Есть только один способ узнать это». Сердце жнеца кюри ускорилось с 72 до 84 ударов в минуту. Результат мощного выброса адреналина в кровь. Если какая-то область Земли была спрятана от человечества на сотни лет, невозможно сказать, что она скрывает. Гипероблако не контролирует эту территорию, а это означает, что там может быть опасно, даже смертельно опасно, а восстановительных центров, случись что-нибудь с вами, там нет. К слову сказать, мне приятно то, что сказала Жнец Кюри. Мое отсутствие превращает эту местность в нечто страшное для человека. Хотя само я не вижу в этом ничего страшного. Для меня здесь нет никакой проблемы. Хотя я и должно осознавать проблематичность этой ситуации. Следует тщательно проанализировать отсутствие у меня этой озабоченности. «Мы оценили опасность», сказала Мунира. И именно поэтому мы сперва отправимся в старый дистрикт Колумбия. На упоминание «Дистрикта Колумбия» физиология Жнеца-Кюри ответила резкой реакцией. Самые известные ее деяния были совершены именно здесь, еще до того, как я разделила Северную Америку на более компактные регионы. Хотя я никогда не просила ее вмешиваться в дело свержения остатков коррумпированного правительства, я не могу отрицать, что ее участие в этом значительно упростило мою задачу». «И зачем было туда ездить?» – спросила жнец Кюри, не скрывая своего неодобрения. «Там ведь нет ничего, кроме развалин да воспоминаний, которые было бы лучше стереть из памяти». Мунира объяснила. В дистрикте Колумбия живут историки, которые поддерживают в рабочем состоянии старую библиотеку Конгресса. И там есть информация на старых носителях, который может и не оказаться в глубинном сознании гипероблака. "Я слышала, это место кишмякишит фриками", сказала Анастасия. Мунира бросила на нее взгляд, полный высокомерия. "Я, может быть, и не жнец", сказала она. "Но я была учеником жнеца Бенгуриона и знаю" как обращаться с фриками. Женец Кюри положила руку на ладонь жнеца Фарадея, отчего ритм его сердца слегка ускорился. «Майкл!» – попросила она. «Подожди до окончания расследования. Если все пройдет так, как мы надеемся, я организую в это место официальную экспедицию, а если нет, я присоединюсь к тебе, потому что не хочу принадлежать сообществу, которым будет командовать Годдард». Это дело нетерпещей отлагательство Мари, покачал головой Фарадей. Боюсь, тучи стремительно сгущаются над сообществом. И не только в Мидмерике. Волнения идут по всем регионам. В Верхней Австралии новые жнецы провозгласили себя гвардией обоюда острых лезвий. И к ним примыкает все больше сторонников. В Транссибири сообщество жнецов раскололось на шесть фракций. А Чиль-Аргентинский регион вообще находится на пороге гражданской войны. Хотя тамошние жнецы этого и не признают. Эти проблемы, равно как и другие, не менее серьезные, не ускользнули и от моего внимания, поскольку я имела доступ к иным источникам информации. Но было приятно, что кто-то, кроме меня, озабочит глобальными вопросами и имеет перед собой столь широкую картину. Анастасия пребывала в нерешительности, поскольку разрывалась между двумя своими учителями. «Если основатели предпочли удалить это место из памяти человечества», – сказала она, – «то, может быть, нам следует уважать их решение?» «Да, они решили спрятать его», – вмешалась Мунира, – «но это не означает, что оно должно было, по их замыслу, исчезнуть окончательно». «Откуда вам знать, что думали основатели?» – возмутилась Анастасия. Эти двое, как было видно с большим трудом, выносили друг друга, как маленькие дети, конкурирующие за внимание родителей. Тем временем официант без спросу принялся убирать со стола пустые чашки, что едва не взорвало женица Кюри. Но она сдержалась, в обычной одежде с волосами, собранными в пучок, она здесь всего лишь обычная посетительница. «Я вижу, что отговорить тебя невозможно, Майкл». — сказала наконец Кюри, когда официант отошел. — Но чем мы можем тебе помочь? — Я просто хочу, чтобы вы знали об этом, — отозвался Фарадей. — Только вам я открыл суть того, что мы нашли, и куда мы отправимся. Конечно, это была не вся правда. Третий разговор был не так важен для всего мира, как для меня. Он произошел в монастыре Тоновиков в самом центре Мидмерики. Мои камеры скрытно установлены по всему монастырю, хотя тоновики и ненавидят женицов, ко мне они относятся хорошо, поскольку я защищаю их право на существование в мире, жителям которого хотелось бы, чтобы они исчезли. Тоновики могут говорить со мной не так часто, как прочие люди, но они знают, что я появлюсь именно тогда, когда у них возникнет во мне необходимость. Монастырь сегодня посетил жениц. Это всегда плохо. Мне пришлось стать свидетелем бойни, устроенной в Танистском монастыре Жнецом Годдардом и его подручными в начале года Капибары. Все, на что я была способна, так это терпеливо ждать, пока мои камеры не расплавились в пламени. И я надеялась, что этот визит был иной природы. Жнецом был досточтимый жнец Сервантес, который ранее принадлежал к франко-иберийскому сообществу, Он покинул все края несколько лет назад и примкнул к медамериканскому сообществу. Конечно же, он пришел в монастырь не с целью совершения акта жатвы, поскольку именно из-за нежелания уничтожать Тоновиков он покинул прежнее место жительства. Никто не вышел, чтобы поприветствовать его у длинной каменной колоннады, ведущей во внутренний дворик монастыря. Мои камеры развернулись и принялись следить за его маршрутом. Это то, что жнецы называют молчаливым салютом, и научились полностью игнорировать. Сервантес шел так, словно знал, куда идет, хотя это не так. Обычное поведение для жнеца. Он дошел до комнаты приема посетителей, где брат Маклауд, сидящий за столом, раздавал брошюры тем потерянным душам, что ищут сочувствия и смысла жизни. Песочно-коричневого цвета мантия жница Сервантоса напоминает мешковину, которую носят тоновики, что заставляет последних относиться к Сервантосу с меньшей антипатией. Если обычных граждан брат Маклауд приветствует со всем возможным теплом и добросердечием, то жнецам в этом отказано, особенно после того, как жнец сломал ему руку. "Что вам угодно?" спросил брат Маклауд. "Я ищу Грейс Анатоливера. «Мне очень жаль, но здесь нет никого, кто носил бы это имя». сервантос вздохнул и сказал, «Поклянитесь великим резонансом». Брат Маклауд помрачнел, «Я не обязан делать ничего из того, что вы предлагаете». «Итак», — сказал жнец сервантос «Ваш отказ поклясться говорит о том, что вы лжете. Значит, перед нами проблема выбора. Вариант первый. Я долго и тщательно ищу Грейсона Толливера и, в конце концов, нахожу. Второй вариант. Вы сразу приводите его ко мне. Но в первом случае я, разозлившись, могу ненароком подвергнуть жатве нескольких тоновиков. Второй вариант предпочтительнее для всех заинтересованных сторон. Брат Маклауд колебался. Тоновики небольшие мастера самостоятельно принимать решения. Я пришло к выводу что в этом и состоит главная выгода от того образа жизни, который они выбирают. Если все решения принимаются за тебя, то никакого стресса». «Я жду», — сказал Сервантес. «Тик-так! Брат Оливер нашел здесь религиозное убежище», — «наконец, — сказал брат Маклауд, — «и вы не имеете права подвергнуть его жатве». Сервантес вновь вздохнул. «Нет», — сказал он, поправляя Маклауда, — «я не имею права изымать его из монастыря. Но поскольку у него нет иммунитета, я имею полное право подвергнуть его жатве, если на то будет моя воля». «А она именно такова?» — спросил брат Маклауд. «Это не ваше дело», — ответил жнец Сервантес. «А теперь отведите меня к брату Толиверу, или я скажу вашему викарию, что вы выдали мне тайные гармонии своей секты». Эта угроза вызвала у брата Маклауда ужас, но и ярость одновременно. Он поспешил прочь и вернулся с викарием Мендозой, который принялся угрожать Сервантусу. Тот же за словом в карман не полез, и когда стало ясно, что от жнеца братьям не отвязаться, викарий Мендоза сказал... «Я спрошу его, хочет ли он принять вас. Если да, то я провожу вас. Если нет, то мы станем защищать его даже ценой собственной жизни». Викарий ушел и через пару минут вернулся. «Следуйте за мной», — сказал он. Грейсон Толивер ждал жнеца в меньшей из двух часовен, находящихся на территории монастыря. Это была часовня для личных раздумий, и здесь же стоял небольшой камертон и лохань с грязной водой у алтаря. «Мы будем за дверями, брат Толивер», — сказал викарий. «Если понадобимся, зови». «Хорошо», — ответил Толивер. «Нужно будет, позову». Казалось, он хотел поскорее покончить с этим. Викарий и брат Маклауд вышли, закрыв дверь. Я осторожно повернула камеру, расположенную в глубине часовни, стараясь, чтобы металлическое жужжание не помешало встрече. Сервантес приблизился к Грейсону, который стоял на коленях во втором ряду скамей, установленных в часовне. Юноша даже не посмотрел на жнеца. Телу, голове и коже он вернул обычное их состояние, а черные волосы сбрил, и теперь у него на голове топорчился аккуратный ежик естественного цвета. «Если вы явились, чтобы подвергнуть меня жатве, делайте это побыстрее», – сказал он. «И чтобы поменьше крови, а то кому-то придется убирать». «Вам так не терпится покинуть этот мир?» – спросил Сервантес. Грейсон не ответил. Тогда Сервантес представился и сел рядом с юношей, не говоря пока о цели своего визита. «Наверное, хотел понять, достоин ли Грейсон Толивер его внимания». «Я сделал кое-какие запросы на ваш счет», — сказал Сервантес. «И что, нашли что-нибудь интересное?» «Да», — покачал головой жнец. «Оказывается, Грейсона Толливера не существует. Я знаю, что настоящее ваше имя — слейд мост и вы спихнули с моста целый автобус». Грейсон рассмеялся. «Вы нашли историю моего темного прошлого». Он не хотел разуверять Сервантеса ни в чем. «Вам повезло!» «Я знаю», — продолжил Сервантес, «что вы каким-то образом были вовлечены в заговор против жнецов Анастасии и Кюри. И жнец Константин готов все здесь перевернуть с ног на голову, чтобы найти вас». Грейсон повернулся к Сервантесу. «Так вы работаете на него?» — спросил он. «Я ни на кого не работаю» отозвался Сервантес. «Я работаю на человечество и во имя человечества, как и все жнецы». «Я работаю на человечество и во имя человечества, как и все жнецы». Он перевел взгляд на серебряный камертон, торчащий из алтаря, потом продолжил. «У меня дома, в Барселоне, тоновики доставляют людям гораздо больше неприятностей, чем здесь. Нападают на жнецов» из-за чего, защищаясь, жнецы вынуждены подвергать их жатве. Я перевыполнял свою квоту за счет тоновиков, которых я совсем не хотел убивать, но они лишили меня возможности выбора. Это была одна из причин, по которым я переехал в Мидмерику, хотя иногда я начинаю сожалеть об этом. «Так зачем вы пришли сюда, ваша честь?» – спросил Грейсон. «Ради того, чтобы лишить меня жизни, вы могли бы это сделать уже давно». «Я пришел по просьбе женица Анастасии». Поначалу мне показалось, что Грейсон обрадовался. Но потом радость сменилась горечью. Как же много бед выпало на его долю, и я совсем не этого хотела. «Она слишком занята, чтобы самой меня проведать?» – спросил он. «Да», – отозвался Сервантес. Занята по горло делами сообщества. Деталей, однако, не прояснил. «Ну что ж», – покачал головой Грейсон. «Я жив, и вокруг меня люди, которые заботятся о том, чтобы мне было хорошо. Женец Анастасия предлагает вам более безопасный и более комфортный способ существования, чем здесь, среди тоновиков», – сказал Сервантес. «В Амазонии. У нее там есть друг» который готов вам помочь». Грейсон оглядел часовню, обдумывая предложение Сервантеса, и ответил риторическим вопросом. «А кто говорит, что я жажду куда-то уехать?» Сервантес был удивлен. «Вы хотите сказать, что прозябать в этом монастыре лучше, чем жить в безопасности и комфорте?» – спросил он. «Конечно, интонирование – это полный мрак», – усмехнулся Грейсон. «Но я уже привык. А люди здесь очень хорошие». «Да уж, без мозгов, зато хорошие». «Они дали мне почувствовать, что я не один», – продолжал Грейсон. «У меня такого никогда не было. Конечно, мне противно и мычать их гаммы, и участвовать в дурацких ритуалах, но это плата за то, что я получаю». Сервантес презрительно хмыкнул. «Вы предпочитаете жить во лжи? А Если я от этого счастлив». «А вы счастливы?» Грейсон задумался. Мы с ним задумались вместе. «Я живу исключительно и только по правде. Интересно, а если попробовать жить по лжи, это оптимизирует конфигурацию моей эмоциональной компоненты?» «Викарий Мендоза считает, что я могу найти свое счастье среди тоновиков», — сказал, наконец, Грейсон. «После всего, что я натворил с автобусом и покушениями, я думаю, мне не стоит упускать своего шанса». «Могу ли я как-то разубедить вас?» «Нет», — ответил Грейсон с гораздо большей уверенностью, чем чувствовал минуту назад. «Считайте, что вы выполнили просьбу женица Анастасии. Она предложила мне безопасность и комфорт. Вы передали мне ее предложение. Теперь вы можете идти». Сервантес встал, оправил мантию. «Ну что ж, мистер Мост, всего хорошего». Сервантос подошел к дверям и мощным толчком распахнул их, сбивая с ног подслушивающих его разговор с Грейсоном, братом Маклауда и Викария Мендозу. Когда жнец удалился, Викарий вошел в часовню, чтобы посмотреть, как там Грейсон, но тот отказался от его услуг, уверив, что с ним все в порядке. «Мне нужно поразмышлять», — сказал он, и Викарий улыбнулся. «Понятно. Это скрытая форма требования. Оставьте меня в покое. Можно еще сказать, я хочу постичь суть резонанса. Работает так же хорошо». И он ушел, закрыв за собой дверь. Я навела фокус на Грейсона, пытаясь прочитать что-нибудь на его лице. «Увы, я не умею читать мысли людей». Конечно, можно было бы разработать специальную технологию, но это было бы покушением на частную жизнь. Однако в такие минуты мне хочется не только наблюдать, но и общаться». И вдруг Грейсон заговорил со мной. «Я знаю, что ты смотришь на меня», — сказал он, и голос его разнесся под сводами пустой часовни. «Слушаешь?» «Знаешь, что случилось со мной за эти последние месяцы?» Пауза. Грейсон замолчал. Молчала я, хотя и не по своей воле. Грейсон закрыл глаза и, полный отчаяния, глотая слезы, взмолился. «Прошу тебя, скажи, что ты здесь. Мне нужно знать, что ты про меня не забыла. Прошу тебя, гипероблако!» «Как быть?» На его идентификационной карточке по-прежнему краснеет буква «Ф». Четыре месяца он обязан носить этот знак отверженных, и я не могу отвечать. Меня связывают мои собственные законы. «Прошу тебя!» – всхлипывает Грейсон. И горе его столь велико, что на наночастицы, отвечающие за его эмоциональное состояние, не справляются. «Пожалуйста, дай знак!» «Это всё, о чём я прошу. Просто знак, что ты не оставила меня». И тут я понимаю. Хотя есть закон, запрещающий мне прямое общение с фриками. Нет никаких ограничений на знаки и всевозможные чудеса. Прошу тебя. И я решаюсь. Я выхожу в систему электрических сетей и приглушаю свет. Не только в часовне, но и во всей ВИЧИТе. Огни во всем городе мигают в течение 1,3 секунды. Все ради Грейсона Толливера. Чтобы он понял, как он дорог мне, как я сострадаю ему, и как непоправимо было бы разбито мое сердце, если бы такое нарушение моих функций было возможно. Но Грейсон не знает об этом. Он ничего не видит. Потому что глаза его прикрыты так плотно что кроме своего отчаяния он не замечает ничего.